Глава двадцатая К утру мы вышли к дороге, и я обрадовалась, увидев указатель. Город был в десятке километров отсюда. Котя выглядела уставшей, её глазки слепались, и когда возле нас остановился автомобиль, я сразу же забралась внутрь и уложила девочку к себе на колени. «Вы в город?» Пожилой мужчина с интересом разглядывал нас в зеркало заднего вида. Да, спасибо вам, что подобрали нас, ответила я, и он спросил: а куда именно? Может, нам по пути? Гостиница Аркадия, сказала я, и он подмигнул мне. Вам повезло. Я еду на рынок. Это по пути. Машина плавно понеслась по гладкой дороге, а я устало уставилась в окно, за которым мелькали красивые пейзажи. Что же делать теперь? Как быть? Меня, наверное, уже ищут. И, конечно же, найдут. Это дело времени. Зря я это сделала и втянула Котю. Но тут же во мне все запротестовало. Если я не буду бороться, стану ли я уважать сама себя? Как бы оно ни было, я еще повоюю за свою свободу. В конце концов, каждый имеет право на жизнь. Мы выехали в город и водитель высадил нас возле супермаркета, от которого до гостиницы оставалось не более ста шагов. Ванда, а вдруг нас там ждут? Котя посмотрела на меня своими большими глазами. Кто? Я сначала не поняла, о чем она говорит. Кто нас ждет? Волшебник, прошептала девочка. Он, наверное, злиться на нас. Точно. И Брагим может наведаться в гостиницу. Как же быть? Давай позовем кого-нибудь и все узнаем, предложила Котя. Я уже кушать хочу. Моя бедняжка. Я поцеловала ее. Потерпи немного. Господи, вот куда я ее потащила. Ни денег, ни плана, ничего. Мы подошли к воротам гостиницы и я заглянула через забор. Какая удача! Любовь Григорьевна поливала розы недалеко от нас и, стараясь громко не кричать, я позвала ее. Женщина удивленно оглянулась. посмотрела по сторонам и, завидев нас, бросила шланг в клумбу. Ванда, Ванда, это ты? Любовь Григорьевна, меня никто не искал. Я шарила глазами по территории гостиницы. Какой-нибудь полноватый мужчина, например. Да погоди ты! Женщина сначала подбежала к забору, но потом выскочила в калитку и всплеснула руками, увидев котю. Да что происходит? Так меня никто не спрашивал. Повторила я вопрос, и она отрицательно покачала головой. Нет. Ты куда пропала? Как девочка оказалась с тобой? Любовь Григорьевна, взмолилась я. Пожалуйста, спрячите нас. Я вам все расскажу. Она задумчиво посмотрела на меня, потом вздохнула и сказала: «Хорошо. Ждите здесь. Я сейчас». Можно что-нибудь перекусить? попросила я краснее. Котя голодная. Моя сумка у вас, там деньги и карты, я заплачу. «Стойте здесь», — приказала она, а потом потащила нас за кусты. «Нет, лучше здесь. Через пять минут я вернусь». Она погладила Котю, поцеловала ее и быстро пошла в гостиницу. «Мы будем прятаться?» Котя хитро улыбнулась, поглядывая на меня. «Я не могу». Да, нам придется прятаться, а потом я что-нибудь придумаю, хорошо? Только сейчас я вспомнила, что девочку ищет полиция. Этого еще не хватало. Если нас обнаружат, то, скорее всего, меня посадят за похищение ребенка. Хороший отдых, просто замечательный. Не переживай. Девочка погладила меня по руке. Я вот совсем не боюсь. Это просто приключение. Конечно, приключения. Я улыбнулась ей через силу. Ты смелая девочка. Из-за кустов показалась Любовь Григорьевна с корзинкой, накрытой чистым полотенцем. Пошли за мной. Она свернула в заросли, и я с удивлением поняла, что это тропинка, скрытая буйной растительностью. А куда мы идем? спросила я, следуя за женщиной, и она сказала: у нас есть домик на пляже. Мы там храним лежаки и зонтики. Проход туда загорожен, и вы там будете в безопасности. На пляже в безопасности? Я не очень представляла, как можно быть в безопасности, окруженной толпой людей. Но на этом пляже нет никого. Он между скалами и туда вечно выносит водоросли и мусор. Он отделен от основного пляжа забором. Объяснила Любовь Григорьевна. Там иногда Ваня ночует, когда на рыбалку ходит. Как же вас так угораздило? Я даже представить не могу, что произошло. Такого никто представить не может, вздохнула я. Боюсь, что вы меня сумасшедшей посчитаете. Женщина взглянула на меня через плечо, но промолчала. Домик оказался вполне уютным, и в отсутствие пляжного инвентаря в нем помещался диван, маленький телевизор, шкаф и стол с минимумом посуды и электрической плиткой. Я позже вещи твои принесу и постельные принадлежности, сказала Любовь Григорьевна и поставила корзинку на стол. Сейчас вас покормлю и ты мне все расскажешь. Она извлекла из корзинки кастрюльку с картошкой, мясо и салат в пластиковом контейнере. Котя радостно захлопала в ладоши и мне стало стыдно. Бедный ребенок голоден, а я думала только о себе. Бери тарелку и иди на диван. Ласково сказала любовь Григорьевна Коте. А я тебе мультики включу. Девочку не нужно было упрощивать, и она с радостью уселась напротив телевизора. Дитё просто изменилось, свежая такая, здоровенькая. Тихо произнесла женщина, вернувшись к столу. Давай рассказывай, что случилось. Я так испугалась, когда тебя в больницу забрали. Я собралась с духом и выложила ей все, что произошло со мной с того момента, как нашла шкатулку и до того, как сбежала из дворца Дива. Она смотрела на меня со смесью ужаса и неверия, а потом прошептала: «Это похоже на бред сумасшедшего». Я же говорила, что вы не поверите мне. Я в принципе догадывалась, что так оно и будет, но все равно расстроилась. Прошу вас. «Даже если вы не верите мне, не выгоняйте нас с Котей». «Не выгоняйте», — девочка незаметно подошла к нам и прижалась к хозяйке гостиницы. «Нас ищет волшебник, и он злится на Ванду». Женщина охнула и обняла её, испуганно глядя на меня. «Волшебник злой?» «Нет, он красивый и серьёзный», — ответила Котя. У него большой дворец, и он приказал, чтобы не болело здесь. Она прижала ручку к груди и мечтательно улыбнулась. Привез мне игрушки и наряды, но я ведь не могла бросить Ванду, правда? Она пропадет без нас. Конечно, милая, ты поступила правильно. Шокированная женщина достала из кармашка фартука валидол и засунула его под язык. Что же делать теперь? Я не знаю, честно призналась я. Наверное, меня уже ищут. Господи, я до сих пор не могу в это поверить. Да разве это возможно? Оказалось, что возможно. Если кто-нибудь будет спрашивать меня, скажите, что я приходила за вещами и собиралась ехать домой. Да, да, конечно. Закивала она и поднялась. Мне нужно вернуться, а то Иван хватится, а меня нет. Вечером зайду. Я ее не удерживала. Бедной женщине нужно было прийти в себя. Она не поверила нам. Котя расстроенно вздохнула, подумала, что мы вруньи. В такое тяжело поверить, и ее можно понять. Сейчас мне было еще страшней, ведь никто не помешает женщине пойти в полицию и рассказать о сумасшедшей, которая украла ребенка и несет какую-то чушь о диве. Оставалось надеяться, что она этого не сделает. Прошло около часа. Котя заснула, свернувшись калачиком на диване, а я вышла на пляж и присела на песок, глядя на переливающуюся гладь моря. Лаура находилась в растерянности, а в большей степени в ярости. Он пренебрег ею, использовал как вещь и выкинул. Совсем не этого она хотела. Лаура швырнула подушку в стену и зарычала, выходя из себя. Как, как можно было не соблазниться ее прелестями? Но ничего, она не сдадется, и эта борьба закончится ее победой. Див влюбится в нее. Но как заставить его чаще обращать на нее внимание? По дому ходить нельзя, на улицу только с остальными женщинами. Как же она ошиблась! Была излишне самоуверена и уже праздновала победу. Но что не так? Почему Див не восхитился ею, как все остальные? Лаура бросилась к шкафу и распахнув его пробежала глазами по нарядам. Ну что ж, здесь есть все для соблазнения, и в следующий раз она явится к нему во всей своей красе. Неожиданно дверь распахнулась, и Лаура увидела Равила. Его лицо было бледным и напряженным. «Готовься утешить господина». «Он зовёт меня?» С надеждой в голосе взволнованно спросила Лаура и тут же нахмурилась. «Почему его нужно утешать?» «Не твоё дело», — рявкнул Равиль и погрозил ей пальцем. «Будь готова». Он ушёл, а Лаура подбежала к окну и прильнула к решётке. «Что-то происходило вокруг, что-то страшное». И она вдруг почувствовала неконтролируемую ярость, витающую в воздухе. Только Див мог испускать такие мощные волны. Да что же здесь творится?